Глава шестнадцатая. Плоэкт Исидорович Воронихин пребывал в странном состоянии, одновременно испытывая чувство небольшого разочарования и большой радости. Такое бывает, когда на человека сваливается счастье настолько неожиданное, что сам не знаешь, считать ли его счастьем или гримасой судьбы. С треском провалившийся план по изменению семейного положения капитана Ничихаева заставлял впадать в уныние, Но с другой стороны, да, небольшая неудача, но Михаил Касьянович птица высокого полёта, и было бы глупо рассчитывать. А чем хуже Сергей Андреевич Чертищев? Состоявшийся третьего дня бал закончился неожиданно сватовством. Вот и не верь после этого в любовь с первого взгляда. Она существует, а вовремя поддержанное сообщением о размере приданого живёт вечно. «Недурственная партия для младшенькой, весьма недурственная». Воронихин даже стал подумывать о соискании дворянского звания, чтобы перед зитьями не выглядеть деревенщиной и собственное самолюбие побаловать. Понятное дело, на титула капиталов не хватит, содержание в течение десяти лет пехотной дивизии не потянуть, да и не очень-то хочется становиться графом или князем, не по деньгам, взвод, а еще лучше полуэскадрон». «Отряд Ртищева можно считать полуэскадроном?» «Мария Макеевна, ты кем желаешь стать? Дворянкой столбовою или владычицей морской?» Супруга, мирно раскладывавшая пасьянс на застеленном кружевной салфеткой кабинетном рояле, вздрогнула и уронила карты. «Опять в ушкуйнике навострился! Не пущу!» «Цец!» — прикрикнул полуэк Тесидорович, но смутился и счел занужное пояснить. На сей раз дело верное, не бухти. И попрекать былым не смей». Надо сказать, что для попреков имелись веские основания. Года три назад, начитавшись модных романов о подвигах древней новгородской вольницы, решил было Воронихин попытать судьбу в нелегком морском промысле. Бойкие перья авторов будили жажду странствий, недавний успех похода князя Белякова Трубецкого в Персию служил ярким примером. Разрешение на каперство стоило недорого. В Одессе чуть не каждый месяц проводились аукционы трофейных кораблей вплоть до фрегатов. И если бы не проклятый прострел, именуемый ученым словом «радикулит», увы, именно он и не позволил осуществиться мечте. «Верное дело», — не пожелала успокоиться Мария Макеевна. «Дочерей по миру пустишь со своими делами!» «Тьфу!» Воронихин не стал спорить и поспешил сменить тему. Пирогов в дорогу напекли, вот я вас ужо. Выступали на рассвете. К великому облегчению капитана Ничаева, прощание не затянулось. Екатерина Полояктовна провожала жениха с сдержанным достоинством и не собиралась следовать купеческим обычаям, предусматривающим для подобных случаев фальшивые рыдания и громкие причитания везгливым голосом. Ртищев проявил больше чувств. Он так часто оборачивался, посылая воздушные поцелуи, что Мишка всерьез начал опасаться за сохранность седла. «А ну, как загорится от трения! Не навек же расстаетесь!» «Кто знает будущее?» — возразил Сергей Андреевич, в последний раз обернувшись к покидаемой деревне. «Вот поду я пронзенной вражеской стрелой. Хм, ладно, пусть будет пуля!» И вот в последние мгновения жизни буду вспоминать прелестные глазки, алые губки полные, да их тоже буду вспоминать, и вообще у горазд дело же вас. Нечаев с некоторой жалостью посмотрел на собеседника. И, кстати, разве разрешение на женитьбу сейчас не испрашивается особым рапортом? Давно отменили. Вы разве не слышали? Да мне как-то ни к чему было оставили на усмотрение непосредственного начальства не откажетесь подписать Михаил Косянович затним числом мы только объявили о помолвке а не повенчались так что ещё не поздно и между прочим государь Павел Петрович объявил о высочайшей поддержке рождаемости увеличения населения и всячески ему способствует личным примером удивился Мишка хотя не такой уж он и старый Насчёт личного примера сказать не могу, поспешил уточнить артишёв. Но ходят упорные слухи, будто бы подданные, имеющие менее трёх детей, со следующего года будут облагаться особым налогом. Не успеете. Мы постараемся, тем более Фёдор Иванович Толстой обещал похлопотать о моём приёме в Красную гвардию, а она, как известно, налогом не облагается. Блажен кто верует. Вы сомневаетесь? И откуда в вас, Михаил Касьянович, столько пессимизма? Я реалист, Сергей Андреевич, потому при строительстве планов предполагаю самые скверные варианты их развития. И часто оказываетесь правы? Почти никогда. Но тем приятнее неожиданные подарки судьбы. Люблю подарки, чего скрывать? Кто их не любит? Нужно сказать, что в этом утверждении Ртищев глубоко заблуждался. Ровно в 50 вёрстах восточнее пробирающегося по лесам отряда находился человек, судьбу свою и её подарки с недавних пор не взлюбивший. Император всех французов Наполеон Бонапарт проклинал тот час, когда принял решение о войне. А ведь прав был покойный маршал Ней, уговаривавший остановиться на русской границе. Нет, не послушал, блистательной победы в Австрии, Саксонии, Прусе Вся Европа у ног. Твёрдое обещание турецкого султана выступить на Одессу и Крым, что в итоге об итогах страшно подумать. За полгода войны не случилось ни одного сражения, но армия практически перестала существовать. Тот сброд, что ещё самонадеянно именует себя солдатами, неуправляем. Силами старых ворчунов порой удаётся навести кое-какой порядок, но он мгновенно исчезает. Едва ж такие гвардейцы отворачиваются в другую сторону. Штаки, да. Пороха больше нет, хотя немногие остатки, что ещё можно наскрести, используются вовсе не для стрельбы. Посыпанные порохом сальные свечи становятся вполне съедобны, а восковые не вызывают отвращения. Гурманы неоднократно докладывали о случаях людоедства, пока оно в полках, набраных в германских землях, В Италии, Испании, но чем чёрт не шутит, как говорят русские, проклятые русские, добраться бы до них и нет, не вцепиться в горло, поговорить о заключении мира. Увы, посланные с таковыми предложениями офицеры в лучшем случае пропадали без следа, а в худшем обнаруживались висящими на деревьях в лесу. Летучие пейзажине страшно. Сожжённые деревни и показательные казни привели к обратному результату, вызвав ещё большее ожесточение. Неделю назад кто-то отравил колодцы в расположении дивизии генерала Горжака. Таких потерь не случалось со дня штурма Лейпцига. Скифы. А что стоят их летучие отряды от мелких численностью не более двух-трёх капралств до крупных частей в несколько тысяч штыков? Казалось бы, какой пустяк. Сотня блох не сможет съесть льва. Да не сможет, но вполне способна свести его с ума. А в России блохи зубастые налетят, укусят, отскочат. Кто предлагал полцарства за коня? Король Ричард не прав. Всю империю за одно правильное сражение. Срочное сообщение, сир. Лейтенант Маркиз де Габряк, нынешний адъютант императора Появился бесшумно, будто вёл рот не от рыцарей крестовых походов, а от лакеев, тем рыцарям прислуживавших. Мерзкий человек, но других нет. И этот наверняка проживёт не более месяца. Восьмой с начала войны. От кого? В голосе Бонапарта прозвучала неясная надежда. Неужели один из посланцев к русскому царю смог пробиться сквозь плотное кольцо партизанских отрядов? Хорошо, если бы так. Лучше капитуляция и почётный плен, чем такая вот неопределённость. Почему Павел Петрович медлит? Почему до сих пор не уничтожил окружённую и практически безоружную армию? В отсутствие достаточного количества сил не верится, но какова же настоящая причина? Темнит и хитрит петербургский карлик. При этой мысли император самодовольно усмехнулся. В отличие от английских В русских газетах никогда не насмехались над маленьким ростом Наполеона. Видимо, есть с чем сравнивать. На злощастном параде в Москве, впрочем, там немного помогли сапоги с высокими каблуками. Неподалёку упал воздушный шар, и наши егеря: "Дайте сюда". Можно и не спрашивать, чей это шар. А что же в донесении? Разрешите перевести письмо на французский. Вон отсюда. Опешивший от неожиданной грубости адъютант вылетел пулей, оставив императора в одиночестве, а тот, с тщательно скрываемым нетерпением, зажёг русскую диковинку, керосиновую лампу, чуть подкрутил закоптивший был фитиль и сломал печати на плотном конверте. Переводчик банопарту не требовался, так как после встречи с царём он поставил себе задачу изучить русский язык. Листыцы утверждали, что приуспел и будто бы акцента совсем не чувствуется. Врут, конечно, Однако знаний вполне хватает на чтение газет и таких вот редких трофеев. И что пишут канальи? Буквально через минуту с императора слетела напускная невозмутимость. Какого чёрта? Какие англичане? Какая императрица Жозефина I? Они что, все ума лишились? Ещё венгры, зачем им понадобилось осаждать Вену? Габряк, я здесь ваше императорское величество Передайте приказ вывесить белые флаги везде. Призыв к переговорам, сир? Мы сдаёмся, идиот. Капитуляция? Нет, блядь, Масленица, почему-то по-русски ответил Бонапарт. Выполнять. Если бы капитан Нечаев знал о принятом французским императором решении, он бы непременно повернул обратно. Пусть потом разжалуют и отдадут под суд за невыполнение приказа, пусть, но это будет потом. Плох тот солдат, что не носит в ранце маршальский жезл. А еще хуже тот офицер, который не хочет поставить в войне жирную точку. Неправду говорят, будто военный человек живет только на поле битвы, а в промежутках между онами лишь существует и мечтает о следующем кровопролитии. Это наглая ложь, придуманная ни разу не нюхавшими пороху обывателями. Наоборот, смысл жизни настоящего солдата и состоит в том, чтобы исключить возможность всяких сражений. А уж если случится таковое, тогда да, тогда приходится воевать. И собственная жизнь здесь — дело третье. Но капитан Нечихаев не знал. Не знал и на каждом привале видел один и тот же сон. Поднимаются винтовки, коротышка с завязанными глазами у выщербленной пулями стены Команда залп твою мать. Мишка рывком сел и долго всматривался в полумрак палатки, с трудом осознавая, что уже проснулся. Матка Боско остробрамска, рядом подскочил Ртищев, ещё не до конца выдавивший из себя поляка. Что случилось, Михаил Косянович? Ерунда. Ничаев протёр ладонями лицо. Померещилось. Не скажите, Сергей Андреевич дотянулся до стоящей между походными кроватями железной печки и вытащил уголёк специальными щипчиками, трофейными из офицерского несосара. С вечера набитая табаком трубка немного похрюкала от энергичных затяжек и выпустила клуб душистого дыма. Бывает ещё сон в руку. Вот у меня однажды, хотя нет. Марыся здесь совсем не из того, и Агнешка тоже. Барбара вообще из другого сна. А Екатерина Полояктовна, это святой Михаил Касьянович. В смысле, ангелом в грешных снах делать нечего. Понятно. А бывают сновидения с предупреждениями. Да. Мишка положил руку на настоящую у кровати винтовку. Может быть, всё же почти чужая земля, Ртищев хмыкнул. Понятное дело, Чухонские губернии никогда не станут русскими. Есть и только предположить сказочный вариант с переселением местных жителей куда-нибудь на Таймыр. Но государь Павел Петрович вряд ли на это пойдёт. Почему бы и нет? Нечаев прогнал остатки сна. Если экономически обосновать, вы возьмётесь? Я? Нет, не возьмусь. Но Светлейший князь Кутузов неоднократно высказывал мысли. Мысли, не подкреплённые действием, называются мечтами. Мечта это то, что сбывается, всё остальное грёзы. Но всё равно Михаил Илларионович не похож на наивного мечтателя. Это точно, согласился Ортищев и отложил погасшую трубку. Сходить что ли посты проверить? Я с вами, Ничухаев щёлкнул крышкой часов, безуспешно пытаясь разглядеть в темноте стрелки. Интересно, Новый год уже наступил или мы ещё в старом живём? Какая, собственно, разница? Не скажите, наступающий год будет высокостным и и принесёт большие неприятности. Кому? Но ну, не нам же. Понятно объясняет Михаил Касьянович. Это нужно непременно отметить. Прямо сейчас? Не, что вы. В походе не стоит расслабляться. А вот по прибытии в Кёнигсберг город встретил отряд капитана Ничаева мерзкой погодой. И невиданным доселе количеством питейных заведений. Многочисленные красочные вывески создавали впечатление, что у жителей Кёнигсберга нет иных забот, кроме как хорошенько напиться. Закуску, подсвеченные фонарями надписи не обещали. Почти за границей, с лёгкой завистью, смешанной с укоризной, пробормотал кто-то из гусар при виде манящих уютом и теплом окошек. Они что, на ночь не закрываются? Живут же люди. Вот этому я бы не стал завидовать. Ничаев указал на двух опрятно одетых господ по виду немцев, меланхолично и скучно бьющих третьего прямо под вывеской Емайская питейная мастерская Иоганна Кашкадамского. Разнять бы до да всем троим в рыло, предложил всё тот же гусар. Разрешите, Михаил Касьянович. Некогда, нас ждут. Капитан отказал сразу по нескольким причинам. Во-первых, оборван из явных судейских, что видно по остаткам прусского ветсмондира, а значит, трёбку заслужил. А во-вторых, не нужно вмешиваться в чужие развлечения. Третьей и основной причиной стала обычная осторожность. 2 года назад в Лондоне такие же пьянчуги воткнули стилет в печень первому лорду адмиралтейства, сэру Чарльзу Мидлтону. Рассказывавший о том несчастном случае Фёдор Иванович Толстой С непонятной усмешкой предупреждал об опасности неожиданных встреч в незнакомых городах. Но, как оказалось, валяющийся в грязи немец решил воспротивиться судьбе и искать защиты под сенью русского оружия. Во всяком случае, именно так через много лет рассказывал досужным журналистам известный литератор и композитор, декан факультета словесности и искусств Санкт-Петербургского университета, кавалер боевых орденов, впрочем, Перечисление наград и должностей этого достойного приемного сына нашего Отечества не имеет отношения к повествованию, так что не будем отвлекаться». Он завизжал дурным голосом, ужом проскользнул между ног обидчиков и, как был на четвереньках, бросился к Ничихаеву. Ухватился за стремя, поднялся и, не обращая внимания на приставленный к колбу пистолет, выкрикнул «Помогите!» Русский солдат, добр характером, при кажущейся холодности, и на просьбу о помощи откликается всегда, а нужна ли она человеку или иноземцу, значения не имеет. Сунувшихся было экзекуторов отшвырнули прочь, и почувствовав себя в полной безопасности незнакомец жалобно всхлипнул. Художник окажды обидить наровит. Комок грязи, прилетевший из темноты, превратил обестовое некрасивое лицо бедолаги вородливую маску. Ничаев сносно владел немецким языком, чтобы разобрать в ответ на вопль угрозу. А вам, господин Захис, я страшно отомщу. Попомните мои слова. И тут же извиняющимся тоном: Простите, Гер капитан. Простите, Герд Гауптман. Я не представился. Эрнст Теодор Амадей Хофман к вашим услугам. На следующий день Утром гусар не беспокоили, дали выспаться. Под казарму отвели старинный дом с видом на приголу, единственным достоинством которого оказалась большая вместительность. И ещё собственная кухня, куда приказом начальства определили трёх поваров и начали завозить провиант. Вовремя досказать, а то в дороге отряд изряд на поиздержался с провизией. С собой при всём желании много не увезёшь но и покупать что-то в чухонских деревнях опасно. Отравят, причем не по злому умыслу. Даже луженые солдатские желудки, способные переварить чуть ли не чугунное ядро, отказываются принимать то, что местные жители почитают съедобным. Одному лишь капитану Ничихаеву не до сна. Прикорнул на пару часов и явился на ковер. Знал бы, не приходил. Вы хоть понимаете степень секретности вашего предприятия, Михаил Касьянович, в который раз спросил Александр Христофорович. Не допускайте мысли, что под видом обыкновенного пьяницы может быть заслан вражеский лазутчик. Мишка виновато пожал плечами и сделал глоток из пятой по счёту чашки кофе. Бенкендорф любил делать разносы с удобствами для всех участвующих сторон. Обычное человеколюбие Про гуманность еще скажите. Министр встал с кресла и прошелся по кабинету. Гуманнее будет вообще его пристрелить. Господин Хоффман дал обещание более не пить вина. Только его? Да, а что? Он и раньше им не злоупотреблял. Творческие люди предпочитают крепкие напитки. Бенкендорф перешел на доверительный тон. Вы хороший человек, Михаил Касьянович, но жутко наивный. Почему? Почему наивный, вот этого не знаю. Может, в том виновата молодость или природная склонность к доброте, вас обманули. Сволочь, прошептал Ничаев сквозь зубы. Зачем так грубо ввёл в заблуждение не более того и вероятно сам того не осознавая, попросту оставил лазейку на будущее. Он ведь из судейских, к сожалению. Ладно, чёрт с ним, у нас есть дела поважнее. Мишка встрепенулся и всем видом обозначил внимание. Не то чтобы разнос слишком уж тяготил или надоел, нет. Но не за этим он сюда мчался через половину России. Хорошо, пусть не половину, а пятую часть, но все равно мчался. А Бенкендорф в рассеянности постучал пальцем по стоящему стены рыцарским доспехам и, наконец, произнес долгожданное. «Отплывайте завтра вечером. Груз уже весь на кораблях» кроме нескольких образцов. Так что вам остаётся целых полтора дня на ознакомление и изучение. Пробной стрельбы увы произвести нельзя из соображений сохранения тайны. Вопросы, Михаил Касьянович? Вопросов нет. Есть потребность в пояснениях. Они здесь, Александр Христофорович указал на толстый пакет. Всё там, включая список целей второй очереди. Понятно. Мишка оставил чашку и поднялся. Разрешите выполнять. С Богом, Михаил Касьянович. Бенкендорф протянул бумаги и перекрестил Нечаева. Мы на вас надеемся. Уж как получится. Постарайтесь, чтоб получилось хорошо. Да, и вот ещё. Возьмите этого подозрительного композитора с собой. Оставим прусский след, предположил капитан. Зачем? Там и польского будет достаточно. Тогда Вы не допускаете, что мне тоже не чужда некоторая человеколюбие. Напрасно улыбаетесь. Всё. Идите.